Там, где жили свиристели, где качались, тихо ели, Пролетели, улетели, Стая легких времерей. Где шумели, тихо ели, Где поюный крик пропели, Пролетели, улетели, Стая легких времерей. В беспорядке диком теней, Где, как морок старых дней, Закружились, зазвенели Стая легких времерей, Стая легких времерей, Ты поюнна и вобна, Душу ты пьянишь, как струны, В сердце входишь, как волна. Ну же, звонкие поюны, Славу легких времерей.